Пойми, государь, ежели тебя убьют, то нашей победы не будет. Хоть мы и победим, татар, ежели победа достанется потерей самого царя. Царь некоторое время молча смотрел в лицо Курбского. Ты прав, князь. Неволен я в голове своей. Он поехал обратно, а за его спиной уже слышались грозные дикие шумы и крики кровопролитного боя. Причиной задержки взрыва последнего подкопа, где старшим работником был Данила Каменев, послужила неполадка с подводкой Бичевы. Выяснилось, что это не сразу. Подожгли Бичевку, отбежали и залегли. К этому моменту на тайник приехал выродков. И вот они с Данилой и Васькой Дьячком лежали в ожидании взрыва, а его все не было и не было. Наконец стало ясно, что его и не будет. Розумасел увидел, что рядом с ним Каменева нет — На что решился этот безумец, и Выродков тоже кинулся в тайник, но не успел он пробежать по нему и десяти шагов, как из темноты донеслось. «Куда и лезешь? Беги назад, сейчас сахнет!» И только Выродков и Данил успели выбежать наружу, позади действительно... Жахнуло. Оказалось, что в середине тайника бичевка попала в болотце воды. Огонь, добежав до этого болотца, погас. Данила поджег бичевку за болотцами, убедившись, что пламя побежало по ней вперед, стремглав бросился к выходу. Из пятерых друзей четверо прибежали к пролому в городской стене близ Ногайской башни. С ними не было сухорукова. Митька, подорвав свой подкоп, вчера пошел на первый шторм, но не успел пройти с боем. По городу и двух улиц, как вражеская стрела, пронзила ему шею, по высшей кольчуге да пуля ударила в ногу. Сегодня русские быстро оттесняли татар, которые во многих местах оказывались в окружении, не успевая отступать организованно. В большом крепком доме бурна Али укрылась... Целые сотни казанцев. Русские оцепили дом со всех сторон, но не могли вломиться внутрь. Заборы были высоки, ворота не поддавались тарану. «Данила сразу узнал этот дом. Вот где томилась моя Настя!» — Узнаешь этот дом? — спросил он Терентий. — Давно, — приметил, — ответил Терентий. Они подбежали к воротам и начали за все силы долбить пешнями по доскам. Крепкие доски не сразу, но поддались. Не прошло и трех минут, как русские с криком «Ура!» хлынули во двор. Тут же их встретило неожиданное зрелище. Вдоль высокого палисада заборы стояли ели и сидели на узлах с полсотни женщин татарок а около них жались дети женщины с ужасом глядели на ворвавшихся русских А те с недоумением остановились, не зная, как им поступить с ними. И в это время из окон на головы русских полетели стрелы, начали пискать крутой кипяток, из угла дома вылетели тридцать конных татар и врубились в толпу русских, стараясь пробиться на улицу. Завязалась жаркая схватка. Данила в числе первых бежал в дом, сразу от двери начиналась лестница верхний этаж, уже здесь началась сеча, впрочем... Русских было много, еще больше, и татары стали отступать, отдавая комнату за комнатой. Вскоре бой перешел во двор, Данила переходил из одной комнаты в другую, дорогие ковры в пятнах крови, опрокинутые, разбитые вазы, кувшины тонкой работы, измятые, порванные подушки, сиденья. Все говорило о только что закончившейся свалке, но людей ни живых, ни мертвых». Дани толкнул ногой дверь следующей комнаты в углу окна прижавшись спиной к стене сидела не старая очень красивая татарка, около нее стояла другая одетая беднее пожилая обе с испугом глядели на русского не гуи нас ратник по-русски смолилась пожеаяя кто вы я давние полонянка меня звать катерина а это моя госпожа миндифа ханом она хорошая, добрее всех было к нам завсегда — Так вон ты какая, — Мензефа, — подумал Данила, внимательно разглядывая бывшую госпожу насти Покажи мне, как выйти от сель, а то хожу, хожу по дому вашему, и выхода не найду, — приказал он Катерине. — А во дворе Бровкин и Терентий бок о бок бились...